75. -е. Чиновницы изучают письмо на имя префекта. Марина его писала под диктовку Наэля. Краткое содержание. С мужем я рассталась, научилась в Париже, в общество бесповоротно интегрировалась. Мои живописные таланты неоспоримы. Французская манга в зачаточном состоянии, я буду ее поднимать. Выдайте вид на жительство. Иногда именно чудовищные вещи прокатывают. Так Элизабет сказала. Она-то и вручила чиновнице папку с дюжиной рисунков. Ноэль отбирал. Вы развелись? Пока нет. Разводитесь. Иначе придется прилетать на заседание суда по трувизам. Зачем вам это морока? Откуда прилетать? Встревает Элизабет. Будто неясно. В комнате несколько столов, разделенных перегородками. За каждым гнездится дама, вооруженная компьютером, принтером и всякими офисными бирюльками. Не все они злобные. По соседству идёт мирная беседа с чёрным юношей, но, наверное, юноша не провинился. У мадам нет оснований оставаться в стране. Чиновница возвращает Элизабет папку, на рисунки не посмотрела. Элизабет допоздна сидела в офисе, собирала бумаги для подачи на рабочую визу, если письмо не сработает. Раскладывала их по цветным папкам, чтобы реагировать быстро. Страшно было ехать в это огромное здание на острове Сетэ. Ксеньке девчонка с курсов сказала, что могут прямо оттуда отправить на самолет. Не верится, но страха глаза еще больше, чем в манге. Утром втиснулись в рэр, шел дождь, Элизабет что-то рассказывала. Потом дождь иссяк, в окна скользнуло бледненькое солнце. «Тебе интересно?» — спросила Элизабет, и Марина кивнула. Поезд нырнул в туннель. Включился свет, на станциях толпа высыпалась и снова утрамбовывалась. У оперы Марина почувствовала, что сейчас упадет в обморок. «Раз письмо вас не впечатлило, мы можем подать документы на рабочую визу?» «У нее есть бумага от работодателя?» «Вот так, в третьем лице. У нас все есть». И Елизабет вываливает на стол веер цветных папок, оранжевую, фиолетовую, красную, зеленую. Просто праздник». «Можете попробовать, но гарантий нет». «Бесконечный пробег, лица, душный свет». На перроне рухнуло на сиденье, потянуло с шеи шарф. «Воды?» — спросила Элизабет. «Нет». «Помолчать». Досье собрано, принтер выплевывает голубую бумажку. Трехмесячный вид на жительство. Без права работать». Когда выбрались из подземки, так тошнило, что едва до кафе добежала. Здесь, в ухоженной дамской комнате, хотелось остаться. Закрытая на замок дверь, будто оберегала от всего, что могло вторгнуться в жизнь. Марина вертит в руках голубую бумажку. «Элизабет, спасибо. Ты думаешь, поверит, что Ноэлю нужен переводчик? Ты вообще понимаешь, как нас подставляешь?» Элизабет смотрит в упор. На встречу идет кавказского типа мужчина, за ним переваливается уткой женщина в платке, держит мальчика за руку. Чеченцы, похоже. «Подставляю. Если выяснится, что это липа, ты знаешь, какой штраф грозит Нуэлю? Фирма к черту полетит, и мы с ней. У меня, между прочим, двое детей, я их все еще поддерживаю. Имей в виду, я сделала это только ради Нуэля».